Сцена пятая. Зал в доме Капулетти. Музыканты, слуги с салфетками. Первый слуга. Где Антон, сотейщик? Отчего не помогает убирать? Так и липнет к объедкам, так и возит языком. Второй слуга. Плохо дело, когда вся работа на одном или двух, да и у тех руки немытые. Первый слуга. Резные кресла вон, горки с посудой к стене. Присматривай за серебром. Припрячь мне, дорогой мой, кусок марципану. И если любишь меня, предупреди внизу у входа, чтобы пропустили надежду наждачницу и Нелли. Антон Сотейщик. Третий слуга. Здесь я. А в чём крик? Первый слуга. В большой комнате тебя зовут, кричу, требую, и уж не знаю, как сказать. Третий слуга. Всюду не поспеешь, надвое не разорваться. Веселей поворачивайся, ребята. Поживёшь дольше, наживёшь больше. Входят Капулетти, леди Капулетти, Джульетта и Тибальт с домашними навстречу гостям и ряженым. Капулетти, привет, сеньоры. Дамам без мозолей. У нас работы хватит до утра. Что скажете, красавицы? Какая не станет после этого плясать? Сейчас и заподозрим, что мозоли. Вот видите, у нас вы и в руках. Привет, сеньоры, дамам было время, И я признание на ухо шептал. То время миновало, миновало. Входят Ромео, Меркуцо, Бенволио и другие. Привет, друзья, играете, музыканты? С дороги все, танцоры, дамы в круг. Музыка, гости танцуют. Побольше света, отодвиньте стулья, Залейте жар в камине, духота. Дядя Капулетти. Глядишь на танцы, так и разбирает. Нет, что вы, сядьте, где уж нам плясать? Когда, скажите, дядя Капулетти плясали в масках мы в последний раз? Дядя Капулетти. Да, думаю, тому назад лет тридцать. Капулетти. О нет, не так давно, не так давно. Считайте, сколько лет женат Люченцо? Никак не больше 25. На свадьбе у него мы и плясали. Дядя Капулетти. Да нет, их сыну 30 с чем-то лет. Капулетти. Он только год как вышел из опеки. Ромео, слуге из своей компании, кто эта барышня, с которой вряд стал этот кавалер? Слуга, не знаю, сударь. Ромео, ее сияние факелы затмило. Она, подобно яркому берилу в ушах арабки, чересчур светла для мира, безобразие и зла. Как голуби среди вороньей стаи, ее в толпе я сразу отличаю. Я к ней пробьюсь и посмотрю в упор. Любил ли я хоть раз до этих пор? О, нет, то были ложные богини. Я истинной красы не знал до ныне. мне показалось голосом Монтекки. Мальчишка, шпагу. Этот негодяй осмелился пробраться к нам под маской в насмешку над семейным торжеством. Ну что ж, у нас находчивости хватит. Он жизнью мне за этот шаг заплатит. Капулетти. Мой дорогой, зачем ты поднял крик? Тибальт, у нас мантекки, как он к нам проник. Врывается к нам, ни на что не глядя, чтобы позорить нас на маскараде. Капулетти, ты Аромео? Тибальт, адреном Ромео! Капулетти приди в себя. Что ты к нему пристал? Он держится как должное, и в Вероне, единогласно признан, говорят, примером истинного благородства. За все богатства мира я не дам. Кому-нибудь у нас его обидеть. Оставь его, вот мой тебе приказ. И если для тебя я что-то значу, Развеселись и больше лба не хмурь. В гостях надутость — это неуместно. Тибальт, нет к месту, если лишние в гостях. Я не снесу. Капулетти, снесешь, когда прикажут. Вы слышали? Каков? Он не снесет. Он не снесет. Не я, а он хозяин. Он не снесет. Он мне того, гляди, в моей гостиной общество взбунтует. Он главный тут, он все, он коновод. Тибальт, но дядя это срам.